Глава 27. Звонка от сокола я ждала с самого утра. К часу дня уже успела позавтракать и пообедать, высушить и уложить волосы, выбрать одежду для прогулки, выслушать от Ритки, какая я неблагодарная коза, что свалила вчера, не попрощавшись, и пообещать сводить ее в Макдональдс за мой счет. Я выглянула в окно, его машины, как оказалось, и не было во дворе. Может, у него дела какие-то с утра. Забыть про меня он точно не мог. Наверное. Наконец зазвонил мобильник. Я бросилась за ним в коридор. Но уже издалека увидела на экране фото улыбающегося Макса. «Привет, бро!» «Привет, рыжая бестия! Как там дела в Олугде?» Он снова сделал акцент на букву «О». «Хорошо!» – около я. «Потихонечку, помоленечку». «Ну и чудесненько!» – посмеялся Макс. «Гостей готово принимать?» «Каких?» — нахмурилась я. «Я ближе к вечеру из Череповца буду выезжать. Вот думал к тебе заскочить». «Конечно приезжай, мог бы и не спрашивать». «А пирог лимонный испечешь?» «Я так по нему соскучился!» «Испеку!» — вздохнула я. «Все, что угодно, ваша светлость. Тогда часам к семи-восьми жди. С нетерпением». Едва я нажала на сброс, как телефон снова зазвонил. И на этот раз это был Сокол. «Привет, Егор!» «Привет, лисенок!» «Проснулась?» «Конечно!» «Как и обещала в полдень!» Соврала я, чтобы не думал, что я искусала все ногти, ожидая его звонка с самого утра. «Тогда собирайся и выходи!» «Жду тебя во дворе!» Я выглянула с балкона и заметила, как во двор влетел черный опель. Проехал через мой двор, свернул к дому Сокола и резко остановился. Сокол выскочил из машины, Взял с заднего сиденья спортивную сумку и забежал в подъезд. Тренировки с утра, бои за деньги. Интересно, откуда он приехал? Я утеплилась для прогулки. Серые балонивые штаны, черная горнолыжная куртка, спортивные зимние ботинки, шапка с помпоном, варежки с голубыми снежинками, которые мне связала бабуля. В общем, я готова гулять по морозу, пока не обморожу конечности но ни за что не соглашусь на «пошли ко мне в гости», «давай в кино», «в кафешке погреемся» и все в этом духе. После моих вчерашних плевков в ванну и получасового полоскания рта я не горела желанием оставаться с ним в местах, где он сможет меня целовать, обнимать, блуждать пальцами под моими волосами. Прогулка по лесу в мороз, бита, лопата – вот идеальное свидание с соколом. Его машина уже стояла у моего подъезда. Я села на пассажирское кресло и стала невольным свидетелем отрывка телефонного разговора. «Ладно, Серый, еще раз спасибо, что все организовал. Ты зови там, когда места будут». Закончив разговор, он повернулся ко мне. «Привет, лисенок». И мой взгляд застыл на его лице. Разбитая губа, фиолетово-синий фингал под левым глазом. «Ты подрался?» И он наконец-то сам поведал мне, почему его лицо так часто украшают ссадины и синяки. Рассказал о клубе, в котором проходят бои, и четко дал понять, что ему сейчас нужны деньги. Но не назвал причину их острой необходимости. «Какая ты сегодня прикольная!» Егор оглядел мой зимний прикид. «Мне нравится, когда ты в спортивном. Когда ты идешь на физкультуру по коридору универа, когда идешь с тренировки поздно вечером». «Следил за мной», – прищурилась я просто видел тебя в окно. Когда ты переехала в соседний дом, я стал часто смотреть в окно. Он пододвинулся ко мне и аккуратно провел пальцем по моей щеке. На его лицо падал лучик солнца, и его глаза стали цвета крепко заваренного чая. Красивые, тут не поспоришь. Такие же красивые, как и его черные ресницы. И даже садина на лице добавляли некую изюминку. Эх, даже жаль, что вскоре этой милой мордашкой будут любоваться лишь на памятники. В моем кармане вовремя запиликал мобильник. И этот звонок от папы спас меня от нежного приветствия. Папа был, мягко сказать, шокирован моими вопросами о том, как идут дела у моей тети из Томска, как поживает мой дядя в Пензе и как прошла свадьба моей двоюродной сестры, которая из Пензы перекочевала жить в Болгарию. Я нарочно вспомнила всех родственников, чтобы сокол уже тронулся с места. Я оставил идею обойти клятву, целуя меня во все места, кроме губ. За болтовнёй я даже не заметила, как машина сокола выехала за город и уже мчалась по трассе Вологда-Новая Ладога. И меня бросило в жар от мысли, что я снова угодила в капкан зверя, насильника, чудовища, не до человека. Что, если он ничуть не изменился, а просто стал более опытным маньяком? которому ничего не стоит красиво войти в доверие и вывести свою жертву в лес, подальше от людей. Мои пальцы вонзились в потрепанное кожаное сиденье. Дыхание перехватило. Я смотрела нас около глазами, полными страха, и пыталась сообразить, как мне себя вести. «Куда мы едем?» Пыталась спросить уверенно, но мой голос дрогнул. «Я тебя похитил», — подмигнул он. «Мне это не нравится, Егор!» Мои руки еще сильнее сжали кресло. Словно только оно меня могло каким-то чудом спасти от маньяка-извращенца. Обещаю, тебе понравится. Что именно? Наше приключение. Какое? Пискнула я. Скоро увидишь. И в меня впились его хитро прищуренные глаза. Знаешь, самое главное, бачком, бачком, подмигнул он. Что значит бачком? Сокол снял черную шапку, взъерошил волосы, снизил скорость до восьмидесяти. Расстегнул молнию на темно-синей спортивной куртке. «Что-то жарковато стало. Тебе не жарко, лисичка?» Я ничего не ответила, хотя должна что-то говорить, чтобы спасти свой зад. Но мои мозги превратились в пюре. Я не была готова к такому повороту. «Эй, ау, инстинкт самосохранения, ты где вообще? Меня тут вроде в лес везут. Слышишь? Да-да, все верно. Тот самый сокол, который едва не сломал мне жизнь». «Везет меня куда-то за город и шутит так пошло, что вряд ли речь о неспешной конной прогулке». Он убавил печку. «Сейчас предложит остановиться подышать воздухом. Но это будет лишь предлог, чтобы затащить меня на заднее сиденье и...» «Останови машину!» Процедила я сквозь зубы и коснулась пальцами дверной ручки. «Зачем?» – нахмурился он. «Я сказала, останови чертову машину!» «Эль, мы почти на месте!» И тут мой голос сорвался на крик. «Выпрыгну на полном ходу, если сейчас же не остановишься!» Я дернула за ручку. Машина резко свернула на обочину и также резко затормозила. Если бы я не была пристегнута, то точно разбила бы нос об панель. При торможении ремень безопасности впился меня с такой силой, что стало трудно дышать. «Жить надоело!» — крикнул сокол. «В следующий раз предупреждай, когда в твою голову взбредет идея выйти на трассу на скорости 120. От тебя бы и мокрого места не осталось!» И более спокойно добавил. «Сумасшедшая! Все? Можем ехать в Стрезнево, или вы еще желаете прогуляться по трассе?» «Стрезнево? Ну да, турба заезд. Yes. Не говори, что ты о ней не слышала». «Нет». На смену страху пришла мысль «вот же идиотка! Боже мой!» «Мы там каждую зиму зависаем, катаемся на сноубордах». На сноубордах я откровенно подтупливала. «Ну, на таких пластиковых дощечках с виниловым рисунком». Он нарисовал в воздухе что-то похожее на прямоугольник. «Первобытное, что ли? Или ты думала, что я повез тебя в лес?» Просто твои слова бочком-бочком. И вид такой, словно что-то задумал. Если честно, то я подумала, что я маньяк-убийца, перебил он. Я кивнула. «Ну ты даешь! Я в шоке! «Да как тебе такое в голову пришло? Разве я похож на того, кто сможет причинить тебе вред?» «Нет, Егорушка, не похож. Ты и есть тот, кто уже смог однажды причинить мне вред». «Прости, не знаю, что на меня нашло». «Фух, лиса!» Помотал он головой, улыбнулся и положил ладонь на мое колено. «Так, на всякий случай, если в твою голову придет бредовая мысль, что я могу причинить тебе вред, «То знай, со мной ты, как за каменной стеной, и никто не посмеет тебя обидеть, ясно?» «Теперь да», — вздохнула я с виноватым лицом. Следующие несколько километров мы ехали молча. По дороге у него несколько раз звонил мобильник, но он не удостоил своим вниманием звонящего. «Наверное, не хотел вести разговоры при мне?» «Может, что-то срочное?» — спросила я, когда телефон зазвонил в очередной раз. «Да, очень. Не выйдешь из тачки, я поговорю». Он улыбнулся и кивнул на дверь с моей стороны. «Ну, ты же любишь выходить на ходу». «Очень смешно», — прищурилась я. «Или снова беременная, или пожар». «Что? Я про звонки. Так это Оксана?» «Да». «Может, стоит поговорить с ней?» «Не о чем говорить. Она для меня перестала существовать».